В самом низу лестницы он остановился. По ту сторону шоссе находился магазин, торговавший поддержанной военной формой. Сейчас его витрину закрывали железные шторы. Он пересек бульвар, табличка над дверями сообщала, что магазин открывается в 9 утра. Он зашел в расположенное напротив кафе Гранд-Эскалье, уселся в дальнем углу у окна с видом на улицу и заказал кофе. У него забурчало в животе. От голода. Он с жадностью проглотил три круассана и выпил еще чашку кофе. Бурчание немедленно сменилось тошнотой. Это страх. Однако победа, одержанная на вокзале, придала ему сил, наполнила его каким-то нервным возбуждением. Он заказал чаю, а потом пошел в туалет, молясь в душе, чтобы его не вывернуло наизнанку. Медленно занимался день. Вначале край неба окрасился в перламутровый лиловый цвет. Затем пространство над домами понемногу заполнилось блеклой голубизной. Фрер различил обступивший бульвар деревья и причудливой формы фонари. Эти детали о чем-то ему говорили. Он их помнил. Нет, не так. Он чувствовал, что уже видел их раньше. Чувствовал кожей, нюхом. По спине поползли мурашки. Знакомое ощущение. Он когда-то жил в этом городе. 9.00. Магазин все еще был закрыт, но с каждой минутой в душе Фреа крепло чувство узнавания окружающего. Городской шум, тепло камней, жесткость освещения. Еще нечто трудноопределимое, свойственное средиземноморскому климату. Может быть, ветер, прилетевший с моря и из глубокой древности. У Фрера не было ничего, ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Но здесь он чувствовал себя как дома. Наконец явился здоровенный, стриженный ежиком парень в полотняной куртке, который отомкнул и поднял железную штору. Фрер расплатился и вышел из кафе. Пересекая бульвар, он заметил неподалеку аптеку. Его осенила еще одна идея, которую он тут же и осуществил. Зайдя в аптеку, накупил репеллентов от насекомых, порошков от чесотки, несколько флаконов лосьона против шей и два противоблошиных собачьих ошейника. Затолкав все это в сумку, он вернулся к лавочке военторга. Внутри его глазам предстала настоящая пещера Али-Бабы в милитаризованной версии — Штаны и куртки цвета хаки, спальные мешки из камуфляжной ткани, защитные сетки, холодное оружие и обувь для экстремальных условий. Владелец был подстать своему товару. Свирепого вида верзила, похоже бывший легионер, в тельнике без рукавов, весь покрытый соответствующего содержания татуировками. Я хотел бы посмотреть ваши самые поношенные вещи. Не понял? Недоверчиво переспросил продавец. «У нас костюмированная вечеринка. Я хочу переодеться к лошарам». Парень жестом пригласил Фрера следовать за ним. Они углубились в лабиринт кирпичных коридоров, выкрашенных белой краской. В помещении стояли стойкие запахи фетра, пыли и нафталина. Провожатый довел его до ведущей вниз бетонной лестницы, и они спустились в подвал. Хозяин включил свет — Они находились в просторном квадратном зале с белеными стенами и полом с небрежно прикрепленным ковровым покрытием. «Вот, нераспроданный товар», — он указал на кучу шматья, сваленного прямо на полу. «Выбирать. Только предупреждаю, я не торгуюсь». «Никаких проблем». Парень в татуировках ушел наверх, оставив Фрера в царстве обносков. Он моментально нашел все, что ему требовалось. Спокойно разделся, опрыскал все тело репеллентами, втер в кожу порошок от чесотки. Один противооблашинный ошейник закрепил у себя на предплечье, второй на щиколотке. И лишь после этого рискнул надеть старые полотняные штаны с обтрепанными отворотами. Натянул один на другой три драных, растянутых, протертых до дыр свитера. Сверху напялил когда-то стеганую, а теперь плоскую, как блин, куртку обулся в заскорузлые ботинки военного образца, откровенно просящие каши. Единственной деталью костюма, выбивавшейся из ансамбля, стали носки, теплые, толстые, без прорех. Для полноты картины он нахлобучил на голову моряцкую шапку в мелкую бело-синюю полоску. Фрер посмотрелся в зеркало. Маскарад не работал. Вся его одежда была изношенной, но чистой. Да и от него самого, от его лица, кожи, рук, за милю несло буржуазным комфортом. Прежде чем бросаться в львиный ров, придется отшлифовать свой новый образ. Он собрал свои вещи, сложил их в сумку и пошел к лестнице. Легионер ждал его за прилавком. Сорок евро за все про все. «Вы что, в этом и пойдете?» «Ну, надо же мне проверить, какое впечатление производит мой наряд». Фрер доставал деньги, чтобы расплатиться, когда заметил возле кассы витрину со сверкающими боевыми ножами, складными и выкидными. «А какой вы мне посоветуете?» «Я не понял. Вы кем наряжаетесь? Бомжем или Рэмбо?» «Да я давно мечтаю купить нож». «Для чего?» «Для охоты. Плюс для походов». Бывший десантник протянул ему нож в локоть длиной. Фирма «Айкхорн», марка КМ-2000, лучшая модель ножа выживания. Двустороннее лезвие, с одной стороны режущая поверхность, с другой — мелкая пила. Рукоятка из усиленного полиамидного стекловолокна с вкраплениями стеклянного боя. Благодаря этой игрушке ребята из фирмы «Айкхорн золлинген захватили весь рынок спецназа немецкой армии. «Сечете фишку?» Должно быть, парень с татуировками давненько не произносил столь пространной речи. Фрера оглядел выложенный на прилавок нож. Лезвие, зазубренное с одной стороны, зловеще посверкивало убийственной ухмылкой. «А, чего-нибудь попроще, нет?» Легионер удрученно вздохнул и вытащил из витрины черный выкидной нож, который тут же открыл небрежным движением руки. «Модель!» «ПРТ-8. Тоже Айкхорн-Золинген. Стальной лезвие с пилой открывается кнопкой. Рукоятка из черного надированного алюминия. Конец рукоятки заостренный, чтобы можно было разбить ветровое стекло машины и порезать ремень безопасности. Простенько, но надежно». Фрер рассмотрел нож, который оказался, короче, первого на добрых 10 сантиметров. «Да». Такое спрятать гораздо легче. Он взял его в руки, покрутил и взвесил на ладони. «Сколько?» 90 евро!» Фрер заплатил, сложил нож и сунул его в карман куртки. Он вышел на залитый солнцем бульвар и двинулся к вокзалу. Количество ступенек лестницы Сен-Шарль, кажется, увеличилось вдвое. Добравшись до зала ожидания, он спросил у служащего, где у них камера хранения. Платформа А, до конца и направо. Он пошел через весь зал. Полицейских и охранников стало намного меньше, как, впрочем, и пассажиров. Поднявшись на пустынную платформу, он нашел то, что искал. Вход в камеру хранения пролегал через тамбур, оснащенный видеокамерами, рентгеновской установкой и рамкой металлоискателя. Фрер отступил назад и незаметно спрятал нож под вокзальной скамейкой. Затем подошел к тамбуру, низко опустив голову. Положил на ленту сумку и ноутбук. Охранник, говоривший по мобильнику, рассеянно взглянул на экран и кивнул ему, предлагая проходить. Фрер скользнул под рамку, которая тут же зазвенела. Однако обыскивать его никто не стал. Он собрал свои вещи и бросил короткий взгляд на камеры. И если они отсматривают пленки ежедневно, ему труба. Помещение камеры хранения напоминало раздевалку бассейна. Ни одного окна, линолеумные полы и стены, сплошь состоящие из серых ячеек. Он выбрал ячейку под номером 09А, запихнул внутрь сумку и ноутбук, снял часы и сунул их в сумку. Туда же отправил кредитную карточку и бумажник с документами на имя Матиаса Фрера. Заплатил 6,5 евро за 72 часа, Взял магнитный билет, служивший одновременно ключом, и захлопнул железную дверцу. Отныне все, что было матесом Фрером, скрылось за ней. При себе он оставил только две тысячи евро и визитку того самого Легуэна, с которым столкнулся в поезде из Биорица и который работал в Эммаусе. Пожалуй, надо расспросить его поподробнее. Он вышел из камеры хранения, забрал нож и двинулся к выходу. Несколько раз ему навстречу попадались полицейские в форме, но его маскарадный костюм, пусть и не доведенный до ума, исправно играл защитную роль. Ищеки окидывали его инквизиторскими взглядами, но тут же отводили глаза. На улице он свернул налево и направился к отелю «Ибис». Возле одного из дорожных знаков он задержался и спрятал билет из камеры хранения за металлическим кружком. Если ему снова понадобится стать Маттиасом Фрером, нужно будет лишь вернуться к этому знаку. Добравшись до вершины лестницы, он ненадолго остановился, чтобы полюбоваться открывшейся его глазам панорамой. Отсюда город напоминал каменистую равнину, присыпанную серой пылью над которой в лучах утреннего солнца носились крикливые чайки. Вдали его обступали синие холмы. В центре возвышался собор богоматери-защитницы с медной фигурой Пресвятой Девы, похожей на сжатый кулак с золотой печаткой на пальце. На Фрера накатило поэтическое настроение. Посмотрев вниз, он увидел давешних бомжей, и всю мечтательность с него как ветром сдуло. Он спустился по ступенькам и вышел на Афинский бульвар, ведущий к Канабиер. На углу площади Капуцинов располагалась пищебумажная лавка. Он зашел в нее и купил блокнот и фломастер, на случай, если придется делать записи. Он понимал, что должен, подобно археологу, восстановить свое прошлое по обрывкам информации, которую ему удастся раздобыть. Спустившись еще ниже, он обнаружил арабскую ловчонку, торговавшую бакалеей. В винном отделе его внимания привлекла полка с картонными пакетами дрянного вина, вместимостью от 3 до 5 литров. Он выбрал самое дешевое пойло, разлитое в пластиковые бочонки с краником на конце. Какой-нибудь пикет неизвестного происхождения. Пикет — вино из виноградных выжимок. Он свернул на канебьер и мгновенно перенесся. Валжир. Большинство прохожих были родом из стран Магриба. Женщины с закутанными лицами, бородатые мужчины, многие в белых камелавках, какие надевают в мечеть. Молодые небритые парни со смуглой кожей, сбившись в тесные группки, недобро косились по сторонам. Над толпой поднимались облачка пара. Спортивные костюмы, парки, пуховики — все это толкалось и галдело, неохотно расступаясь перед очередным проезжающим по путям трамвая. Фрер пригляделся к магазинам. Никаких дорогих бутиков, ни одной престижной фирмы. Скорее, нечто вроде толкучки. Торговали в основном медными чайниками, национальной одеждой и коврами. На террасах кафе за обшарпанными столиками сидели тепло одетые мужчины, и подтягивали из небольших стаканов причудливой формы чай. Алжир. Фрер заметил ворота, за которыми располагался внутренний дворик. Всюду на земле валялись смятые картонные упаковки и пустые фанерные ящики из-под фруктов. Он отодвинул ногой мусор и проник во двор дома с открытыми галереями, на которых сушилось на веревках белье. Он осмотрел галереи. Никого. В окнах дома, на лестничных площадках? Никого. В глубине двора стояли мусорные ящики, забитые по самое некуда. Фрер быстренько отоварился. Яичная скорлупа, гнилые фрукты, какие-то вонючие отбросы неясного происхождения. Стараясь не дышать, он натер этой пакостью всю свою одежду, после чего в нескольких местах разрезал ножом штаны и куртку. Затем открыл кран бочонка с вином и занёс руку над головой. Вино полилось ему на волосы, на лицо, на одежду. Его замутило да так сильно, что он, не выдержав, отшвырнул винный бочонок подальше. Согнувшись пополам, он дал волю рвотным спазмам. Его выворачивало кофе и круассанами. Потоки кислой блевотины пачкали одежду и обувь, но он не уворачивался. Напротив... Он постоял несколько секунд, опершись руками о край мусорного бака, дожидаясь, пока утихнут стучащие в висках молотки. Наконец он распрямился. Его пошатывало. В горле драло. Вонь блевотины окружала его смрадным облаком. Он закрыл винный бочонок, осмотрел свой заляпанный свитер и понял, что не должен останавливаться на достигнутом поэтому расстегнул ширинку и помочился прямо себе на ноги. «Эй, ты чего это там?» Фрер быстро застегнулся и поднял глаза. На балконе, завешенном сохнущими простынями, стояла женщина. Ее глаза метали молнии. «Иди к себе, и там гать, сволочь жирная!» Он бросился бежать, прижимая к себе бочонок с вином, словно величайшее в мире сокровище. Когда он снова выбрался на Канебьер, он больше не был Матьясом Фрером. Он превратился в бездомного бродягу и дал себе клятву больше ни единой секунды не думать мыслями психиатра Матьяса Фрера. Отныне он Виктор Януш, бомж, за которым охотится вся французская полиция. От Януша он протянет ниточку к своей предыдущей личности. От нее к той, что была еще раньше. И так далее, пока не узнает, кто он такой на самом деле. Пока не обнаружит самую маленькую матрешку. Он пошел вдоль трамвайных путей. На солнце его мокрая одежда подсохла, хотя вонь никуда не делась. Вот уже показался старый порт. Каким-то шестым чувством он угадал, что нищие собираются именно там. И кто-нибудь из них обязательно узнает, Виктора Януша.